Глава третья. Через некоторое время люди вышли из кладовой, и троица парней едва ли не завизжала, увидев своего мастера. И они кинулись к протезам, которые использовались как дубинки. А вот Рол осталась на месте и посмотрела на парней как на дураков. Со стариком ведь был босс. Простите, не знаю, что на меня нашло, особенно ты Рол. Старик упал на колени и низко поклонился. «Я чуть не убил тебя! Прости сумасшедшего старика!» «Как видите, теперь он в порядке. Поговорите извиниться, потом успеете. А теперь, если вы хотите выжить, то принимайтесь за операцию. Мастера я уже проинструктировал. Ролл, ты тоже готовься. Потом пойдешь со мной. Мне нужен будет, так сказать, полевой ремонт». «Хорошо». — кивнула она. — Вот, нет бы сказать, поняла, а то вечно говорит, что не понять ее пол. С обидой в голосе воскликнул один из парней, но его все проигнорировали. — Так, а теперь слушаем, что мы будем делать. Старик кратко обрисовал фронт работы, а парни лишь рты открыли от неверия. Услышанное казалось им бредом сумасшедшего. «Но как получить доступ к этим протезам? Они же выдаются строго по индивидуальному заказу и...» — недоумевал один из парней. «Я уже все сделал». Старик кинул на парня взгляд, мол, ну ты тупой. «Оформил заказ как экстренную операцию военного офицера. Скоро все прибудет». Мастер указал рукой на дверцу в стене с изображением коробки. «Это же подлог и... Подлак или нет, но если мы все умрем, то какая разница?» Старик кинул на парня тяжелый взгляд, и тот заткнулся. Груз правда вскоре был доставлен, но не сразу, а тремя партиями. К этому времени помощники мастера провели проверку и подготовили Сергея к операции. «Что это за показатели? Кто вот такой вообще?» — воскликнул помощник, бравший анализ крови. Тут же сбежались и остальные парни. Он из редкого вида, славящегося сильным организмом и регенерацией, ответил Арол, на что Сергей одобрительно кивнул. Ну-ка, мастер подскочил к парням и вырвал из рук нечто похожее на книгу, только тонкую и электронную. Вот она как! Ха-ха-ха! Теперь все стало на свои места! Рассмеялся он и... напугал парней. Все же смеялся он как сумасшедший, да и выглядел в этот момент сумасшедшим. Вскоре началась суета. Мастер подкорректировал план операции, увеличил дозу наркоза раза в три и заказал еще парочку военных имплантов. Прошло еще немного времени и началась операция. Первым делом Сергею вскрыли черепу и установили так называемый кибермозг. Он будет посредником между протезами, имплантами и мозгом. В прошлый раз негру Сергею не ставили кибермозг, потому что там были довольно простые протезы. Тут же совершенно иной уровень. Все протезы имели множество дополнительных функций и стоили как тяжелый бронекостюм поэтому каждому шла кипоинструкции, к счастью, в электронном виде. Вскоре мужчине вскрыли грудную клетку. Его ребра заменят на сверхпрочный легкий металл. Органы не трогали, не было нужды. Ведь при беге или сражении будут работать механические части, а не биологические. Оттого нагрузка на легкие сердце практически не возрастет. И лишь когда закончились бронированным корпусом, приступили к расчлененке, как выразился один из парней-помощников. На деле они аккуратно отрезали руки и ноги Сергея, сразу же заморозив их, чтобы потом иметь возможность поставить их на место. Но после этого установили механические конечности. День спустя. Центр управления станцией. В центре большой шахты находилось нечто похожее на гигантское яйцо, только из металла. К этому яйцу вели десятки металлических мостов, на которых сейчас шло ожесточенное сражение. Центр управления станции, а именно им и являлось это яйцо, был изолирован от основной части ради безопасности. Также в экстренном случае он мог отделиться от станции и улететь, становясь спасательным судном. Помимо главных систем станции, в центре находился реактор и тысячи огромных электрических кабелей, тянущихся из яйца, словно волосинки на кокосе, соединяясь с внутренними стенками шахты. «Это уже не шутки, мы так и проиграть можем», — паниковал Гай, прячущийся за военным штурмовым щитом, лишь иногда выглядывая и видя огонь из лучевой винтовки. «Это все из-за повышенной сложности», — кратко ответил Красный и, перезарядив оружие новой батареи, высунулся из-за щита. Он тут же открыл огонь, подстрелив двух вражеских автоматчиков и вновь спрятался. «Похоже, на этот раз руководство станции стало упырями. Если эти уроды перенастроят терминаторов, то нам хана. Знаю, но и мы неплохо сократили число упырей, шансы еще есть». Весь прошлый день эти двое носились по станции и кричали нецензурные фразы про великую мать. Всех, кто выходил из себя, убивали на месте. Остальным объясняли, что к чему, и брали с собой. Постепенно вокруг ГС Красного собралось множество людей. а там и военные с охраной взяли на вооружение данный метод. Правда, в итоге они едва не перестреляли сами себя. Среди охраны оказалось больше всего упырей, поэтому потери среди них были ужасающие. Только вот военные все же получили куда больше ущерб, а все из-за доступа упырей к тяжелому оружию и взрывчатке. Хватило всего десятка упырей среди военных, чтобы половина солдат станции либо погибли из-за взрывов, либо потеряли боеспособность. К тому же три четверти складов боеприпасов были подорваны, что причинило станции серьезный ущерб, и десятая ее часть стала непригодна для жизни, а все, кто там находился, погибли. Потом Красный вспомнил про андроидов и посчитал, что было бы разумным не допустить их восстания. Впрочем, в прошлый раз они не то чтобы восстали, их попросту перепрограммировали, заставив считать всех людей носителями заразы. Поэтому терминаторы принялись блуждать по станции, уничтожая все живое. В данный момент солдаты, охрана, да и просто гражданский, атаковали центр управления со всех сорока трех мостов. Но враг выставил кучу охранников и вооруженных упырей, а потом появились они. «Черт, терминаторы, мы опоздали», — паниковал Гай. «Не опоздали еще. Их выставили на защиту. Вероятно, они будут атаковать всех, кто попытается приблизиться к центру, и убивать тех, кто их атакует. Что будем делать?» «Сперва упыри. Терминаторов не трогаем Мы не приближаемся к центру», — приказал Красный, используя рацию. «Связь блокируется». В этот момент загрохотали десятки пулеметов, снося атакующих. Мощные пули сметали солдат, охранников и даже штурмовые щиты. Всюду кричали умирающие люди, а кровь, подобно водопаду, стекала с мостов. Атакующих отбросило существенно назад. «Черт, хорошо, не помирай ту... что там происходит...» Гэй заметил, как по одному из мостов кто-то несется на огромной скорости. По нему били пулеметы, но пули разлетались во все стороны от какого-то энергетического щита, выставленного перед человеком в черном. Красный начал смеяться, но закашлялся, однако продолжил улыбаться. Вдруг до Гей дошло. Неужели это... А кто же еще? Некоторое время назад. Сергей мчался по коридору на скорости превышающей сто километров в час. Перед его глазами была мини-карта, а также система дополненной реальности и стрелочками указывала путь. «Враг! Убить врага!» Раздались вопли. Мужчина с ножом в руках увидел выбежавшего из-за угла и быстро несущегося человека. Десяток мужчин рядом отвлеклись от расчленения двух низших. Один даже был вооружен пистолетом. Выхватив оружие, упырь открыл огонь по черному человеку. Но черным он был не из-за цвета кожи, а из-за металла, покрывающего все туловище и конечности. Лишь на лице виднелась кожа. Однако под ней черный череп, измененный и укрепленный с помощью особо дорогого препарата. Пять пуль, которые по задумке упыря должны были вонзиться в лоб незнакомца, вдруг изменили направление и ударились в грудь. Сработала пассивная защита, что-то вроде магнита для пуль. Сергей же никак не отреагировал на пули, продолжая мчаться вперед. Но стоило ему добраться до упырей, как из рук появились длинные серебристые лезвия. Серия невероятно быстрых движений, и черный человек продолжил свой путь, оставив позади кучу разрубленных тел. «Неплохие игрушки», — подметил мужчина, скрывая лезвие в руках. Двигался он к центру управления. Недавно поступило сообщение на общей чистоте, что восставшие захватили его, и если не отбить обратно, то всем мягко выражаясь хана. «Великая мать б. Выкрикнул один из групп людей, оказавшихся на пути Сергея. Они были вооружены и приготовились к бою, но... «Полностью согласен. Великая мать, блядь, Ответил он и промчался дальше. Все больше людей и упырей стекалось к центру управления. Кто-то нападал на Сергея, кто-то устраивал проверку. А иногда мужчина и сам проверял. Но, несмотря на все препятствия, он довольно быстро прибыл на место и понял, что опоздал. Появились терминаторы, сметая нападающих, казалось, бесконечным потоком пуль. Надеюсь, эти игрушки не подведут. Сергей скривил улыбку и вытащил из ног четыре шарика размером с мячик для пинг-понга, после чего подбросил их в воздух. Но они не упали, а выстроились перед Сергеем квадратом полтора на полтора метра. Через миг между них появился энергетический щит. Неплохо. Мужчина кинулся вперед на мост, обходя всех людей на своем пути, а щит летел перед ним на такой же скорости. Терминаторы среагировали мгновенно, и на Сергея посыпался град пуль, но все они бились о щит и разлетались в разные стороны. Через несколько секунд среагировали и упыри, но уже было поздно. Киборг преодолел мост. Оказавшись перед двумя терминаторами, мужчина выпустил электромагнитную волну, на несколько секунд оглушая андроидов. Их с лихвой хватило, чтобы уничтожить эти машины для убийств. Лезвия из рук Сергея пронзили уязвимые места терминаторов, подсвеченные дополненной реальностью. Левый глаз мужчины мог анализировать приборы, устройства и роботов. В случае с последними показывал, куда надо бить, чтобы уничтожить или максимально сильно навредить. Разделавшись с роботами, Сергей прошелся по упырям, снеся десяток голов и отобрав неплохой автомат, массивный и мощный. Прорыва никто не ожидал, поэтому, когда мужчина оказался внутри, он около минуты не встречал сопротивления и спокойно продвигался вглубь центра управления. Враг хоть и не сразу, но все-таки среагировал, и вскоре мужчина попал в засаду, о которой он узнал благодаря правому глазу. Тот просвечивал стены и засекал биологические объекты. Правда, это отнимало немало энергии. Но достаточно было немного постоять на месте, как она начинала восстанавливаться. Только вот времени прохлаждаться не было. Отметив противников, коварно спрятавшихся за углом, да еще и с пулеметами, босс активировал одну интересную функцию своего левого глаза. Она позволяла просчитать рикошет. Разве что нужно было надеть особую насадку на дуло автомата, но эта штучка, а точнее набор штучек, скрывался в левой руке в специальном отсеке. Далее Сергей просто наводил оружие на стену, или потолок, и ему показывались линии, куда полетит снаряд. Но можно было попросту включить автоматику, что Сергей и сделал. После расчетов, которыми занялся кибермозг и которые заняли меньше секунды, руки сами начали двигаться и загрохотал автомат. Со стороны казалось, что отдача от оружия настолько сильна, что киборг попросту не может удержать оружие. Но прошло десяток секунд, и пальба прекратилась. Сергей выглянул из-за угла и насчитал 17 тел, ни одного раненого или уцелевшего, все мертвые. «Шикарные игрушки!» — подметил он и задумался. «Но выйди против меня, хотя бы один ликвидатор, он бы порвал меня, как тузик грелку». Сняв стел врагов несколько гранат и пополнив боезапас, мужчина кинулся дальше, но, пройдя всего сотню метров, столкнулся с терминатором. Тот будто караулил Сергея и вынырнул из двери, когда тот был на середине коридора. Терминатор тут же открыл огонь, но Киборг уже знал о противнике, поэтому щит был активирован, а ноги уже несли его к врагу. Сергей отбросил автомат и обнажил лезвие из рук. Андроид же без остановки полил по цели, стремясь перегрузить его щит, и у него это почти вышло. Тот еще не полностью восстановился после прорыва по мосту, и, к счастью, когда заряд опустился до 5%, терминатор уже оказался в зоне поражения. Стоило киборгу оказаться рядом, как андроид вытянул левую руку, намереваясь схватить ловкого и быстрого противника. Но произошло нечто неожиданное. Сергей схватил вытянутую руку и дернул на себя. Андроид начал заваливаться, и в этот момент киборг оказался на его спине, вонзая лезвие в уязвимой точке. «Жаль, что нельзя-то отобрать. — вздохнул киборг, глядя на мощный пулемет терминатора. Боезапас к нему скрыт под броней андроида, а доставлялся он в оружие через правую руку с помощью специальной системы подачи патронов. Сергей вернулся за своим автоматом, попутно восстанавливая часть энергозапаса. Много времени на отдых не потратил, не больше минуты, ведь нужно было спешить. В данных, которые мужчина получил при первой попытке пройти испытание, говорилось, что упыри взломали терминаторов. Взломать их можно лишь в центре управления, и когда это произойдет, начнется начало конца. Андроиды попросту начнут истреблять все живое. Однако интересовала Сергея не это, а система контроля безопасности лаборатории. Грубо говоря, их можно подорвать, включая мамочку. К сожалению, эта система находится в том же помещении, что и система контроля терминаторов. Уничтожив по пути еще три десятка смертников, благо гранату киборга хватало, он добрался до нужного помещения. К слову, на станции совсем не предусмотрены защитные перегородки, которые могли бы перекрыть коридор. Это было попросту бесполезно из-за множества технических тоннелей, вентиляции и прочего. Ну и существенно усложнило бы конструкцию станции. И оказавшись перед мощными дверьми, ведущими в главный зал центра, Сергей активировал правый глаз и подметил около сорока бойцов, занявших позиции и готовых к бою. «Твари, за терминалами управления попрятались!» Мысленно ругался Сергей. «Начни он бой, и, вероятно, все оборудование будет уничтожено. А значит, терминаторов уже не перенастроить и не подорвать мать!» «Сдавайтесь, твари!» — выкрикнул обозлившийся мужчина. «Иди на %*#– раздался ответ из-за двери. «Ладно, ладно, можно же и по-другому!» Активировав просвечивающее зрение, Сергей внимательно осмотрел помещение и все ходы, ведущие в зал. Их было три. Два вентиляционных прохода и один технический тоннель, проходящий под полом. Разве что нужно будет проломить этот самый пол. «Был бы газ. Хотя есть кое-что получше». На лице киборга появилась мерзкая улыбка. Правда, в этот момент раздались крики, за которыми последовали выстрелы. Упырям пришла подмога, и она тут же атаковала Сергея. «Раз не хотите по-хорошему, будет по-плохому», — громко сказал Сергей, прислонившись к стене. Слева от него находилась открыта дверь, спрятавшаяся в стене и разбитый терминал. Теперь проход в зал управления не запереть. «Мы не сдадимся. Великая мать наставила нас на путь истины. Все ниши пойдут на корм матери», — ответил кто-то из зала. «Да, да, видел я вашу мать. Пожалуй, прямо сейчас схожу к ней. И знаете, что я с ней сделаю?» Далее шло много нецензурной лексики, извращенных и садистских фантазий и многое другое, направленное на великую мать. Сергей говорил громко и четко, чтобы, несмотря на вопли «заткнись», «хватит», «убью» и прочее, все упыри слышали, что же киборг сделает с их богиней. Любовь упырей к их псионическому чудовищу была безгранична, но в этом месте собрались самые стойкие и способные контролировать себя, поэтому-то они и смогли захватить центр. Медленно и не спеша, не проявляя фанатизма и глупости, но десять минут... Сергей десять минут поливал помоями их богиню и... Они не выдержали... «Убью! Убью! Убью!» — закричал один из бойцов. Его уши кровоточили, потому что минутой ранее он хотел их вырвать, а глаза были красные от полопавшихся капилляров. «Пошел искать мать! У меня для нее есть хуй!» Раздался голос из-за угла. «Трус! Дай мне убить тебя!» завопил он, а через некоторое время из зала выбежало еще несколько десятков взбешенных бойцов. Узнав, что враг не контролирует проход, они решили воспользоваться возможностью. «Где ты?» — кричал упырь, ведь за углом не оказалось Сергея, но тут раздался его голос, и он оказался еще дальше. Бойцу Париже занимали позиции, пока их единственный техник, а если точнее то он был хакером, и в подобном мало что понимал, но ты ж программист. Почини терминал. В общем, он чинил дверь, чтобы ее можно было запереть. К удивлению, ты ж программиста, у него получилось. Есть! воскликнул он и дверь заперлась. Через миг она вновь открылась, но. Спасибо! Хакер увидел мерзкую улыбку. посмертная, Его шея хрустнула, и тело рухнуло на пол. Сергей тут же закрыл дверь изнутри и заблокировал ее. В его правую ладонь был встроен альфа-пропуск, позволяющий открыть, закрыть или же попросту запереть любую дверь. Такие есть у всех военных офицеров. Это было забавно. Ухмыльнулся Сергей, он использовал портативные передатчики звука ими и выманил у а сам пробрался через вентиляцию.